Глава 17. У станции Моргит стояло заграждение из четырёх полицейских машин. Рядом не меньше дюжины копов. Как-то даже чересчур для одного дикого кабана. Хотя в защиту лондонской полиции надо признать, обращение с дикими свиньями вряд ли входят в базовую подготовку. Я могла бы представить сценарий, в котором с кабанами сражается французский король XV века, но не рядовой лондонский коп. Габриэль по-прежнему двигался вперед, демонстрируя жетон. Он шагал с такой уверенностью, словно знал, как обращаться с диким кабаном. «Детектив Стюарт», — властно произнес он, «где сержант Райт?» «Я здесь», — к нему подошел приземистый мужчина с квадратной головой и суровым выражением лица. «Доложите обстановку, сержант», — приказал Габриэль. Сержант Райт поскреб щетину. «Мы эвакуировали станцию, закрыли метро и отправили туда специалисты 15 минут назад. Я ничего не слышал от него уже 7 минут, когда он сказал, что дротики не сработали. Он сказал, что возвращается, так что я не знаю, что там случилось». Габриэль нахмурил брови. «Не сработали?» «Он сказал, почему?» «Нет. Он уже должен быть здесь, и мы предполагаем, что он пострадал от животного. К нам выехала команда «ОДО». Они усыпят животное и вытащат специалиста. Ода — это офицеры, допущенные к огнестрельному оружию, аналог американского спецназа. Единственные британские полицейские, у кого есть огнестрел. «Животное нужно живым, сержант», — возразил Габриэль. «Чрезвычайно важно, чтобы...» «При всем уважении, детектив Стюарт, это не ваше подразделение, и не вы командуете патрульными. Возможно, там ранены, и мне нужно его вытащить». Эта громадная чёртова свинья вышла из-под контроля. И мне наплевать, что она ценный для зоопарка зверь или находится под угрозой вымирания. Да хоть бы и питомец премьер-министра. У этой твари клыки размером с вашу руку. Она собирается... Сержант, я шагнула вперёд, надеясь, что меня не узнают. Я не так уж долго имела дело с патрульными, да и розовые волосы в любом случае могут сбить с толку. Фиона Турстен, ветеринар зоопарка. Представилась я, старательно имитируя британский акцент. «Дайте мне 10 минут. Я сама займусь животным». Он покачал головой. «Мисс Турстен, я не могу рисковать». «Ода могут не успеть спасти вашего специалиста», — сказала я. «И без оружия вы не можете рисковать, посылать туда ещё кого-то. А я уже здесь». Сержант пристально посмотрел на габриэль «Детектив Стюарт. Я надеюсь, она знает, что делает». Габриэль моргнул. «Мисс Турстен лучшая в своей области. Поэтому я и позвонил ей». «Она знает, как...» Он поперхнулся и откашлялся. «Как успокоить кабана?» Райт повернулся к одному из своих офицеров, высокому мужчине с усами. «Рацию!» — крикнул он. «Для нашего ветеринара!» Офицер подошёл и неуклюже протянул рацию. Райт предостерегающе приподнял бровь, глядя на меня. «Как только появится Ода, я отправлю их туда, а вы, Турстен, выйдете. Не заставляйте меня пожалеть об этом!» «Разумеется!» Райт повернулся, крича другим офицерам. «Ветеринар заходит!» Под пристальными взглядами десятков офицеров я прошла сквозь оцепление. Габриэль следовал за мной по пятам. Станция встретила нас тишиной и мерцанием ламп дневного света. Вокруг ощущалась какая-то странная энергетическая вибрация, так что волоски у меня на шее встали дыбом. Время от времени сквозь треск рации по-прежнему доносились крики офицеров снаружи. Но здесь, внутри, слышались только мои шаги и слабый звук капающей воды. — Выслеживать кабана на станции метро, — пробормотал Габриэль. — У меня ощущение, что в какой-то момент моя жизнь свернула куда-то не туда. — У меня тоже. Я оглядела обезлюдившее пространство. Турникет, пустую билетную кассу. Габриэль повернулся, доставая из кармана бумажник. — Иди через турникет сразу за мной. Мы подошли к турникету. Детектив провёл бумажником по сканеру. Турникет пискнул, створки распахнулись, нарушив тишину. Я прошмыгнула за Габриэлем, вплотную прижавшись к нему всем телом. Со стороны широкой лестницы перед нами в темноте раздалось слабое шарканье. Кто-то отключил электричество на платформах. Я показала рукой. Я что-то слышала там, внизу. Пока мы торопливо спускались по лестнице, Тусклые жёлтые огоньки на секунду мигнули, и я мельком увидела что-то тёмное, лежащее в дальнем углу платформы. Габриэль достал телефон, используя его как фонарик. «Смотри», — тихо произнёс он, показывая вперёд. Белый световой круг фонарика выхватил из темноты неподвижную фигуру. Мы подошли ближе, и я разглядела лысого мужчину в опрятных чёрных брюках и вельветовом пиджаке, В нескольких футах валялся длинный чёрный чехол, наверное, от ружья с транквилизатором. Вокруг мужчины поблёскивала густая лужа крови. «Он мёртв?» Габриэль встал на колени, прижав два пальца к горлу мужчины, и произнёс. «Жив. Едва-едва». Луч света скользнул по его ноге. Я мельком увидела кровь, хлещущую из раны, и, кажется, осколок кости. Глядя на его мертвенно-бледное лицо и искалеченную левую ногу, я задалась вопросом, выживет ли он. Бессрочной помощи, скорее всего, умрёт от потери крови через несколько минут. Я стиснула пальцы. Нужно наложить ему жгут. Точно. Габриэль поднялся на ноги. Если найдёшь какой-нибудь лоскут, я найду чем затянуть. У тебя есть чем подсветить? Да. Габриэль убежал. Его шаги эхом отдавались от потолка. Я полезла в сумку и нащупала крошечный фонарик-брелок, положила его на пол, чтобы осветить мужчину. Опустившись на колени, я вытащила из сумки проклятый злобный нож, который тут же зашептал в глубинах сознания. «Искупай меня в крови». Не слушая его зловещее ликование, схватила мужчину за борт пиджака и отрезала длинную вельветовую полосу. Действовать изогнутым лезвием было неудобно, и лоскут получился кривым, но сойдет. Я несколько раз перекрутила его, так, что получилась импровизированная верёвка. Между делом я прислушивалась к хрюканью и топоту. Если не быть на чеку кабан может выскочить из темноты в любой момент и разорвать меня насмерть. Я перевязала мужчине ногу тканевой верёвкой пониже колена. Пальцы тут же запачкались кровью. Я потуже затянула верёвку, и по коже побежали мурашки. С противоположного конца станции послышалось сопение и как будто звон битой плитки. Я с трудом перевела дух и ощутила прилив сил от собственного страха. По-видимому, кабан находился за углом. Перевязывая мужчину, я нет-нет, да и поглядывала в ту сторону. Я дернула жгут изо всех сил, и мужчина застонал. Боль проникла в его подсознание. По станции разнеслось эхо шагов, и я увидела Габриэля, который приближался, сжимая что-то в руке. Когда он подошёл, я протянула руку, и он вложил мне в ладонь нечто наподобие сломанной рукоятки метлы. Я просунула палку между жгутом и бедром мужчины и подняла с пола нож. Я слышала кабана. Похоже, он сразу за углом. и Я взглянула на детектива снизу вверх. «Можешь закрутить жгут? А я пока отрежу ещё лоскут». Пока Габриэль, стоя на коленях, крутил палку... Я снова полоснула ножом по вельветовому пиджаку, оторвав новую полосу. Габриэль нажал сильнее, и мужчина сдавленно застонал. Детектив крепко держал палку, а я зафиксировала её в нужном положении с помощью второй полоски ткани и убрала нож назад в сумку. Хрюканье кабана и топот за углом становились всё громче. Чёртова тварь, похоже, паниковала, оказавшись в ловушке над тёмной станции метро. Как она просочилась через турникет, было выше моего понимания. Я поднялась, вытирая кровавленные руки от джинсы Вытащи отсюда этого человека, а я разберусь с кабаном. Габриэль покачал головой. «Я не могу тебя оставить. Он умрёт, если ему не окажут помощь, Габриэль. И нужно, чтобы ты сбегал к храму за машиной. Она понадобится, чтобы вернуть кабана. Я могу справиться с одной грёбаной свиньёй. По крайней мере, я думала, что могу». Сейчас я чувствовала волнующий прилив собственного страха и не была до конца уверена, насколько адекватно воспринимаю происходящее. Как только я найду кабана, нам нужно будет как можно быстрее добраться до храма Митры. Вряд ли мы сможем отвезти его в полицейской машине. В тусклом свете я видела, как на лице Габриэля отражалась внутренняя борьба. Не в его правилах оставлять напарника в опасности, но он знал. Я права. Если срочно не оказать пострадавшему помощь, он умрёт. Наконец Габриэль кивнул, потянул мужчину за руку и взвалил на плечо, кряхтя от напряжения. Сделал шаг, чуть не поскользнулся в луже крови, но удержался и двинулся прочь, оставляя цепочку кровавых следов. Я подошла к чёрному чехлу и открыла, подсвечивая фонариком. Внутри обнаружила длинноствольное ружьё, три дротика, пластиковую бутылку с какой-то жидкостью и шприц. «Жидкость — это, наверное, транквилизатор, а шприц для наполнения дротиков». Поднеся дротики к свету, я увидела, что специалист уже приготовил их. Каждый был наполовину заполнен прозрачной жидкостью. При таком слабом освещении понадобилось не меньше минуты, чтобы сообразить, как заряжать ружьё дротиками, только по одному. Я аккуратно вставила дротик, повесила ружьё на плечо, выключила фонарик и убрала в сумку». Во тьме на полусогнутых ногах я прокралась к тому месту, откуда слышала хрюканье. Свет остался позади. Постепенно страх добрался до нервных окончаний. Глаза начали привыкать к темноте. Если светить фонариком вокруг, кабан может наброситься прямо на меня. Я повернула за угол, чувствуя прилив адреналина, и на фоне кафельной стены мельком увидела громадный силуэт, издающий низкое рычание. Свет снова мигнул. Кровь зазвенела в ушах. В двадцати футах от меня стоял гигантский кабан, окраса цвета слоновой кости, почти с меня ростом, с двумя окровавленными изогнутыми клыками размером с моей руки. Его тёмные, как вход в пещеру, глаза были размером с бейсбольные мечи. Свет снова погас. Сердце бешено билось о ребра. Я снова попыталась разглядеть силуэт в темноте. Глаза почти привыкли. В древней, первобытной части мозга раздался голос. «Беги!» Я старалась сохранять спокойствие, используя подготовку ФБР. Чувствуя, как по коже от страха бегут мурашки, плавно подняла ружьё и выстрелила. Я прицелилась идеально. Дротик попал кабану в плечо, но эта чёртова штука отскочила, словно от камня. Вот дерьмо. Как дротик мог так отскочить? Наверное, угодил в лопатку. С яростным пробирающим до костей рёвом кабан бросился на меня. Я отскочила, перекатившись по полу и сколотящимся сердцем зарядила второй дротик. Возясь с ружьём, услышала, как кабан повернулся и захрюкал, и сосредоточенно попыталась разглядеть его в темноте. Чтобы попасть в него, нужно метить в мягкое место, например, в брюхо. Кабан завизжал, и у меня внутри всё перевернулось. Я напряглась, готовясь откатиться в сторону, когда он нападёт. Но вместо того, чтобы броситься на меня, кабан пробежал мимо, глухим рёвом, топоча копытами по каменным плитам. На секунду зажёгся свет, чем я и воспользовалась, прицелившись в ляжку. Пульс участился. Я выстрелила, и в ту же секунду свет опять погас. И я снова услышала звон упавшего на пол дротика. Что за дерьмо? Я напряжённо всматривалась в темноту. Неудержимый страх помогал видеть сквозь неё. В тусклом свете я заметила, как кабан снова развернулся. Его тёмные глаза сверкали от ярости. Во рту пересохло, и я зарядила ружьё третьим и последним дротиком. Надо подождать и выстрелить наверняка. Я присела на корточки, не отрывая взгляда от смутного силуэта. Теперь я как-то странно ощущала собственное тело, словно оно покрылось толстым слоем свинца. Пальцы сделались неловкими, движения — медленными и неуклюжими. Я изо всех сил старалась не спускать глаз с кабана. Запаниковав, попыталась прицелиться поточнее — но поняла, что не могу пошевелить руками, как будто толстый слой металла удерживает их на месте. — Всё в порядке, Кассандра? — раздался голос слева. Я не могла повернуть голову, чтобы посмотреть, но узнала голос. — Элвин? — я с трудом выговорила это имя. — Он самый! — в его голосе прозвучали грустные нотки. — Что ты здесь делаешь? — Ты не сдержала обещание ответил Элвин. — Признаться, я слегка раздосадован. Кровь шумела в ушах. Сквозь темноту я видела блеск ужасных глаз кабана, готового разорвать меня насмерть. «Мы можем поговорить об этом позже?» Невнятно пробормотала я. «Помоги. Со мной что-то не то, как будто я покрыта металлом». «Ну да? Ты не можешь пошевелиться, я знаю». Меня осенило. «Это сделал ты. Ты должна была попросить свою подругу убрать мое имя из базы данных. У тебя был шанс». «Ты этого не сделала. Моё имя по-прежнему там, не так ли?» Капля пота скатилась по лбу, когда я сделала попытку пошевелиться. Элвин полностью обездвижил моё тело, кроме губ. Я нарушила данное ему обещание, и это дало ему власть надо мной. Власть сделать это. «Элвин, кабан меня убьёт, если ты не освободишь меня. А король убьёт меня, как только они узнают, что я сделал», — резко ответил Элвин. Под тяжестью свинца, давившего на тело, ужас скрёб когтями по позвоночнику. Мы можем что-нибудь придумать. Если я сейчас умру, тебе от этого не будет никакой пользы. Нет, прости, но будет. грендель приготовил неплохую награду за твою голову. Может, на эти деньги я куплю молчание Ферри Техноматов? Элвин. Копыта кабана застучали по полу. Яростный рык эхом отразился от потолка, и зверь бросился в атаку. Элвин шмыгнул носом. «Прощай, Кассандра. Ты правда мне нравилась?» «Элвин, дай мне ещё время. Я вычеркну твое имя из списка. Ещё немного времени». Я слышала, как кабан приближается, готовясь наброситься. Его смертоносные клыки вот-вот вонсятся мне в грудь. «Пожалуйста!» — закричала я в отчаянии, изо всех сил желая освободиться от свинцовой тяжести. Тёплая волна внезапно нахлынула на меня, растопив ощущение свинца в теле. «Я свободна!» За секунду до того, как кабан врезался в меня, я перекатилась, вскинула ружьё и выстрелила. И снова услышала, как дротик отскочил от шкуры, ударившись о камень. «Твою мать!» «Железо!» — крикнул Элвин. «Используй железо!» Я швырнула ружьё на пол, лихорадочно ища чехол. Нашарила его и открыла, надеясь найти там другие дротики. Я не хотела привлекать внимание кабана и не включила фонарик. Но в чехлении оказалось ни дротиков, ни железа. Я нащупала шприц и, сбивчиво дыша, набрала в него транквилизатор из пластиковой бутылки. Потом сунула руку в сумку и извлекла изогнутый железный нож, брызнув на лезвие немного жидкости из шприца. Разъярённый рёв кабана эхом отдавался от потолка. На секунду вспыхнул свет, и я увидела, как зверь несётся на меня. Со шприцем в левой руке и ножом в правой я попыталась вычислить траекторию атаки, когда свет снова погас. Когда мне показалось, что кабан совсем рядом, я отскочила в сторону и повернулась, чтобы ударить обеими руками одновременно. Я вонзила ему в бок нож, а на долю секунды позже — шприц. Кабан заверещал. Яростно боднул клыками, и мою ногу пронзила дикая боль. Превозмогая её, я нажала на поршень шприца, впрыснув немного жидкости в кровь кабана, прежде чем тот в бешенстве вырвал у меня из руки и шприц, и нож и убежал по платформе. Я застонала от боли и рухнула навсничь, схватившись за лодыжку. Похоже, рана не слишком глубокая. Не до кости, как у того мужчины, но всё равно чертовски больно. Мать твою! Я стиснула зубы, пытаясь справиться с болью. Полное дерьмо! Элвин присел рядом на корточке и провел пальцами поранен на лодыжке. Вспыхнул свет, и я увидела, как из потрёпанной куртки он извлёк маленькую бутылочку. Лохматые светлые пряди Упали ему на глаза. Свет опять погас, и я почувствовала струйку прохладной жидкости. Место ранения мгновенно онемело. обезболивающее пояснил Элвин. «Всё, что могу. Этот кабан...» — я с трудом перевела дух. «Это... магия?» Вместо ответа он тяжело вздохнул. «Элвин, знаешь, что я только что помог тебе сделать?» — спросил он срывающимся голосом. — Чёрт возьми, Кассандра, нужно было держаться от тебя подальше. Теперь я в полной заднице. — Почему? Что? — Два дня! — голос Элвина стал удаляться. — У тебя два дня на выполнение обещаний, или я сам принесу твою голову Грендалю? Я слышала эхо его шагов. В ноге пульсировало. Я по-прежнему истекала кровью, но с обезболивающим Элвина это было терпимо. Я полезла в сумку и вынула фонарик. Теперь, когда кабан ранен, Меня не так пугало его возможное нападение. Я посветила фонариком вокруг в поисках ножа и обнаружила его в нескольких футах. Он был весь в корове кабана. Я облегчённо вздохнула и крепко сжала его, освещая фонариком тёмную станцию в поисках зверя. Внутри меня всё переворачивалось. Я нашла кабана всего через несколько секунд. Он снова бросился на меня, но теперь его движения были какими-то дёрганными. Он спотыкался. В футах в пятнадцати от меня кабан завалился на пол, в последний раз хрюкнул и медленно закрыл глаза. В сумке заверещала портативная рация, и я вдруг поняла, что уже какое-то время меня вызывают. Я вытащила её трясущейся рукой. — Это Касан... эээ... Турстен. Турстен. — Турстен, — заорал Райт. — Почему не отвечали? Убирайтесь оттуда к чёрту, мы отправляем УДО. — Не нужно. Прихрамывая на дрожащих ногах, я подошла к кабану. «Животное обездвижено. Просто пришлите детектива Стюарта и еще несколько человек, чтобы они вытащили его наверх».